глава 12. Форма жизни. Я совсем не ожидал услышать ответа. В первую очередь, потому что вопрос по большей части был задан в никуда. Его скорее можно назвать крик отчаяния, ведь отступать некуда. Убить гостя не получается, а в рукопашной схватке при таких скоростях у меня нет ни единого шанса даже просто по нему попасть, не то что на победу. Но, судя по всему, он не спешит нас убивать. Как только угроза с моей стороны сошла на нет, странный человек прекратил метать прозрачные шары. Он вообще остановился и принял максимально мирную стойку, к тому же не проявлял никакой агрессии, просто стоял и внимательно смотрел на Макса. "Что тебе от нас нужно?" прокричал я следующий вопрос, впрочем, так же не ожидая ответа. "Мне нужен смотритель. Я знаю, что вы неоднократно с ним встречались. Что? Какой ещё нахуй смотритель?" Не лги, человек. Мы слышим все ваши переговоры. Вчера ты общался с ним трижды. Где он? Мозг ещё не совсем отошёл от стрессовой ситуации, а подумался ображал довольно туго. Некоторое время я перебирал в голове всех, с кем мог вчера разговаривать, и спустя несколько секунд до меня дошло, о ком говорил этот тип в гоночном комбинезоне. Ты про Лёху, что ли? Да, ты называешь его этим именем. Где он? Да я понятия не имею, честно ответил я. Ты вроде крутой, неужели сам отаскать не можешь? Он не желает выходить на контакт. Я тоже не знаю, где он. Ты можешь его найти. Позови его, он придёт. Зачем он тебе? Это неважно. не важно. А не пошёл бы ты на хуй. Я легко могу убить тебя, человек. Не искушай. Позови смотрителя, и я ставлю вас в покое. А если нет, что, убьёшь меня? Этот вариант возможен, но есть и другие способы заставить тебя подчиниться. Гибрид пойдёт со мной. Ты получишь его, как только позовёшь смотрителя. И снова я не сразу сообразил, о ком идёт речь. Понимание происходящего проявилось лишь в тот момент, когда мимо меня с каменным лицом прошёл Макс. Он остановился рядом с гонщиком, тот взял его за руку, а в следующее мгновение оба они исчезли. оставив после себя снежное облако, я бросился к тому месту, где они стояли ещё секунду назад, но кроме небольшой воронки в сугробе больше ничего не обнаружил. Никаких следов, говорящих о том, в каком направлении они могли уйти. Словно неведомая сила забрала их, зачерпнула в пригоршню и унесла. "Макс!" крикнул я в белую пелену. "Макс!" Но ответом была тишина. Лишь слабый силуэт замаячил неподалеку, едва заметно сквозь пургу. Я не раздумывал ни мгновения и бросился к нему. Но чем больше я приближался, тем лучше понимал, что к гонщику он не имеет никакого отношения. Припадая на левую ногу, ко мне двигался Бизон. — Где он? Ты убил его? — первым делом спросил он. — Нет. Он ушел. Я устало опустился в сугроб, зачеркнул небольшую пригорошню и протер лицо. — Помогло. Кожа пронзили тысячи ледяных игл, заставляя сердце увеличить приток крови к замёршему участку, тем самым подпитывая и мозг. Хотя сейчас в нём пульсировали всего две мысли, и первая из них где Макс, и вторая, о чём я сейчас мог думать, как объяснить произошедшее Светке. Вряд ли она станет выслушивать мои оправдания. Ей всё равно, какие были обстоятельства, виноват я. И это так. Я обещал ей что с ним всё будет в порядке. Должен был защищать его даже ценой жизни, но я облажался в очередной моттивар раз. В отличие от меня, Безоно мало волновало исчезновение Макса. Он немного постоял рядом, а когда понял, что никаких объяснений больше не получит, отправился на поиски остальных членов нашего отряда. Зато недолгое время, что мы бегали от гонщика, их не слабо замело. Метель усилилась, ухудшая и без того слабую видимость. «Сюда! Быстрее!» Сквозь порывы ветра донесся крик Бизона. Я не без труда поднялся на ноги и направился к товарищу. Адреналин схлынул, оставляя после себя ватное тело. Усталость такая, что хочется лечь и уснуть, но нельзя. Друзьям нужна помощь. Да и нет смысла сидеть в сугробе и выть от бессилия. Нужно действовать, делать хоть что-то. «Кажется, дышит!» Бизон склонился над телом клея и прижал ухо к губам товарища. У него вся грудь вмята. Что делать-то сейчас? Я трясущимися руками уже боролся с молнией на медицинском подсумке в попытке извлечь кусок чёрного сердца. "На, держи, размочи немного снегом". Тот кивнул, выхватил лекарство, которое, впрочем, имелось и у него самого, зачерпнул немного снега и принялся разминать сухой ломоть. Я занялся грогом. Его состояние тоже оставляло желать лучшего, хотя он был всё ещё жив. Хан лежал рядом и жалобно поскуливал. Он несколько раз пытался подняться, но тут же падал обратно в сугроб. Похоже, ударом ему перебило лапы, а может были ещё какие повреждения. Визуально понять не получалось. Он слезнул с моей ладони лекарство, нес какой-то человеческой благодарностью и мольбой заглянул мне в глаза. "Сейчас потерпи немного", бормотал я. "Сейчас мы починим твоего хозяина. Ни хуя не работает". — прокричал Бизон. — Жди! Бросил я в ответ, также разминая в руках дозу для Грога. — Ну же, давай, дружище, жри! Однако тут и не думал глотать. Кусок сердца безжизненно торчал из его рта, а я не знал, как заставить его принять лекарство. Несколько секунд я судорожно соображал, а затем достал нож и вогнал его другу в бедро. Кровь хлынула из раны, но именно этого я и добивался. По сути... Какая на хрен разница, каким образом вещество проникнет в организм? Лишь бы сработало. Я поместил кусочек сердца в рану и почти сразу уловил реакцию. Кровь перестала вытекать, впитываясь в чёрное сердце, а спустя пару секунд Грогга начало бить в судорогах. Ханк к тому моменту уже извивался от боли и жалобно скулил, а я рванул на помощь к Лею. Без он тоже отчаянно пытался заставить друга проглотить лекарство. Я вовремя успел. Потому как он уже собирался протолкнуть его пальцами в глотку, чем напрочь перекрыл бы доступ воздуха в лёгкие. Оттолкнув горе-лекаря в сторону, я проделал аналогичную процедуру с клеем и поместил слюнявый кусок в рану на бедре. За инфекцию не переживал. Это средство настолько сильное, что помести я его туда даже с куском земли, ничего страшного не произошло бы. Всё лишнее попросту выбросится из организма, проверено. даже пули и осколки выходят а после заживления остаются едва заметные шрамы слева раздался лай хана грога уже капитально трясло а значит восстановление организма идёт полным ходом пора таскать харю ведь ему тоже наверняка требуется помощь я поднялся на ноги и прикрываясь от колючего ветра рукавом побрёл в сторону машины которая до сих пор продолжала тарахтеть двигателем друга я таскал быстро Он лежал в сугробе лицом вверх. Глаза безжизненно смотрели в небо, и их уже начало заносить снегом. Даже находясь в бессознании, он бы скорее всего не удержался и сморгнул его. Он мёртв. Здесь не нужно быть доктором, чтобы понять, сердце ему уже не поможет. Я видел, какой удар нанёс гонщик. Судя по всему, Харя умер мгновенно. Не удивлюсь, если у него от этого разорвалось сердце. Сила и скорость, которые применил странный тип, были просто нечеловеческие. Сука, выдохнул я и уселся в сугроб рядом с другом. Как же так-то, а? Сквозь метель вгной проступил силуэт, и, судя по хромающей походке, ко мне прибежался бизон. Он остановился возле тела, присел, посмотрел на него и провёл рукой по лицу покойного, закрывая ему глаза, после чего осел в снег напротив. Что-то после такого не очень хочется продолжать, выдал он. Можно мы склеим обратно в бригаду вернёмся. Мы никому ничего не расскажем, честное слово. Зассал кривохмыльный сая. Да иди ты его ба на хуй. Да что ты сразу начинаешь, потому что ты дебил. Неужели ты так нихуя и не понял? Нам всем скоро придёт пиздец, полный и неотвратимый. Как только выродки разнесут наши крепости на западе, они всей ордой прокатятся по оставшимся поселениям. Они высушат землю. Выпьют каждого и тебя, и Клея в том числе. Если мы ничего не сделаем, человечество просто перестанет существовать, и года не пройдёт, как мы сдохнем, все до единого. Понимаю, что это своей тупой башкой. Ну а что я могу? Поти нахуй. В сердцах бросил я, поднялся на ноги и пошёл проведать Грога. Тот очнулся, но всё ещё не отошёл от действия чёрного сердца. Однако по крайней мере уже не лежал пластом и не корчился от боли. Он сидел в сугробе, привалившись спиной к стене, и трепал по холке хана, который без устали лизал лицо хозяина. "Ты как?" спросил я, просто не зная, с чего ещё начать. "Нормально, вроде. Спасибо", хриплым голосом ответил тот, зачерпнул пригоршню снега и сунул её себе в рот. "Чем это он нас так приложил? Не знаю, какой-то энергии. Пиздец. Я даже сообразить ничего не успел. Откуда он вообще такой взялся?" Если бы я знал. А Макс где? Он забрал его. Пиздец, повторил Грок. Он за ним что ли приходил? Нет, ему нужен Лёха. И что теперь? в беспонятия развёл я руками. Для начала бы выбраться отсюда и Харю нужно похоронить. Ох, ебать. Донеслось справа. Я думал, что уже сдох. Вы как, пацаны? Живы? вместо меня отозвался Грок. Валить отсюда надо. озвучил дельную мысль Клей. «Где, Хорястый?» «Погиб», — ответил Бизон, который как раз дохромал до нас к моменту данного разговора. «Жаль». Впрочем, совершенно безразличным тоном отметил Клей. «А где хуй этот? Мы его завалили?» «Ушел», — ответил я. И Макса с собой забрал. «Хуёво!» Также, не особо переживая по этому поводу, добавил тот. «Ну чё, валим или где?» «Давай!» крикнул я в раскрытое окно и вдавил педаль газа. Ребята позади навалились, и машина плавно поползла вперёд. Даже несмотря на подключённый передний привод, с которым пришлось немало повозиться в настоящих условиях, буханка периодически вязла в снегу. Стоило нам выбраться из города, как метель обрушилась на нас всей своей силой. Оказывается, городская застройка всё же сдерживала поток и порывы ветра. Но как только машина выскочила из-под его укрытия, вкусили всю мощь природной стихии. Снег валил настолько плотно, что видимость упала метров до пяти, дорогу переметала на открытых участках, машину попросту сносила в сторону. Прошло уже два часа с того момента, как мы покинули Муром, но до крепости оставалось еще очень далеко. Из-за ужасной видимости наша скорость не превышала и 30 километров. Дверь в салон распахнулась, и ребята запрыгнули в машину прямо на ходу. Останавливаться было опасно. После этого, скорее всего, пришлось бы снова выбираться наружу и толкать машину. Я дождался, когда они закроют дверь, и слегка притопил педаль газа. Дворники размазывали налипший снег по лобовому стеклу. Не особо лучше, и без того хреновый обзор. Ну и погодка, пробормотал Клей. Я такого мяса ни разу в жизни не видел. Продолжение будет, уточнил я, смыриваясь в белую пелену за стеклом. В смысле, не понял тот, что я имел в виду. «Ты разве не собирался сейчас скулить, что хочешь выйти из команды?» «Я по-твоему кто?» «Да после таких приключений ты меня отсюда теперь палкой не прогонишь. И чего вообще-то такие выводы?» «У друга своего спроси», — буркнул я в ответ. «Клей, ты ведь чуть не сдох сегодня», — попытался оправдаться Бизон, после того, как товарищ уставился на него с неким прищуром. «Там ведь вообще непонятная хрень творилась!» «И чё?» произносил непребиваемый аргумент Клея. "Мы в первый раз, что ли, жизнью рискуем? Сейчас нам за это хоть платят нормально. Хотя после такого я бы и бесплатно дальше работал. Это же хренеть! Что за технологии были у того чувака? Кто он вообще такой? Думаю, что он не с нашей планеты, или даже с другого мира", озвучил свои предположения я. "Чума!" голосом полным восторга произнёс Клей. Если после такого ты хочешь снова мародёрить тушёнку, то я нахую её вертел вместе с пахомычем. Как хочешь, совершенно спокойно пожал плечами бизон. Это что значит? уточнил Клей. Ты сваливаешь или остаёшься? Валит пусть, принял я решение за него. Мне эти кочели нахер не в срались. Корочки по прибытию сдашь, я тебя обратно в артель переведу. Да и пожалуйста, обиженным тоном отозвался бизон. Морзе, да ты что? Попытался уступиться за друга Клей. Всё же нормально было. Ты сам говорил, что выход только через гроб. Хочешь, чтобы я его пристрелил? Да хорош тебе. Я с ним поговорю. Нет. Я прямо потряс головой. Пусть валит. Бля, вот кто тебя за язык тянул? Клей пнул товарища ногой. Дебил, кусок. Нормально всё. Так будет лучше, немного помолчав, ответил тот. Я в самом деле не очень подхожу для всего этого дерьма. Если сомневаешься, можешь валить вместе с ним. На всякий случай добавил я. Но если узнаю что хоть слово о сегодняшнем, за это можешь не переживать, уверенно ответил Бизон. Я, может, где и тормоз, но прекрасно всё понимаю. Да пиздобола мне никогда не было. Я остаюсь. Извини, братан, но такая жизнь мне больше по вкусу, заявил Клей и протянул другу руку. Да нормально всё, ответил пожатием тот. Удачи. Детский сад, бля. Ухмыльнулся на всё это Грок. Остаток дороги проехали молча. Не совсем, конечно, но на нормальное общение это уже походило мало. Больше для порядка обменивались какими-то односложными фразами, которые не имели ничего общего с произошедшим. Несколько раз приходилось толкать машину, и один из них произошел по моей вине. Я попросту не смог рассмотреть, где заканчивается дорога и начинается обочина. Буханку стащила в кювет, и мы немало попотели, чтобы вновь вернуть ее на трассу. крепости подкатили, когда солнце уже обозначило свои планы на закат. К тому моменту метель, слава богу, стихла, но снег даже не думал прекращаться, продолжая сыпаться с неба огромными пушистыми хлопьями. За таким приятно наблюдать. Появляется некое ощущение покоя и умиротворения, но только не у меня, не сейчас. Стоило выбраться из машины, как напряжение от дороги, которое не позволяло мне расслабиться ни на секунду, покинуло меня. Вот только его место тут же заняли другие, более тяжёлые мысли. А вместе с ними щемящее чувство от предстоящей беседы со Светкой. Я бы очень хотел сейчас потихоньку в кабинет у и заняться любыми текущими вопросами, лишь бы отсрочить этот разговор. Однако понимал, что он всё равно состоится и будет в разы хуже, если девушка узнает о пропаже сына от кого-то другого. Я брёл домой почти 10 минут. Кажа квартира находилась буквально в нескольких метрах от входа в крепость. Выкурил три сигареты подряд, до последнего оттягивая неприятный момент. "Вернулись?" спросила девушка из кухни, с которой доносился сказочный аромат еды. "Не поняла, а где Макс? Ты что, опять его гулять на голодный живот отпустил?" Я молча смотрел на неё и просто не знал с чего начать. Как обычно говорят матерям, что их сын похищен, находится в заложниках и даже близко непонятно. дернуть его живым или нет. Что делают люди в таких ситуациях? За то время, пока я шёл от машины до дома, Растоп перебрал все возможные варианты, но сейчас они казались полным бредом. Я просто стоял и чувствовал себя полным дерьмом. Что случилось? Свет мгновенно изменилась в лице, стоило ей бросить на меня мимолётный взгляд. Отвечай, морза, что случилось, скотина? Она рта не дала мне раскрыть, как залепила тряпкой по морде. а следом набросилась на меня с кулаками. Я терпел, даже не думал сопротивляться. Иногда было больно, иногда не очень. Однако это лучше, чем слова, чем этот взгляд, полный ненависти и презрения. Пусть бьет. Таким образом она гораздо быстрее выплеснет злость. Так и случилось. Девушка вскоре устала, удары стали вялыми и практически безболезненными. Света отстранилась и Упёрлась спиной в стену, сползла по ней на пол и зарыдала, спрятав лицо в руках. А я всё стоял, не в силах подобрать слова, чтобы начать беседу или хоть как-то попытаться её успокоить. Может, всё было бы гораздо проще, зная, где сейчас Макс, но я даже не имел ни малейшего понятия, что с ним, жив ли он, как себя чувствует. А стоило вспомнить, как он слепо подчинился и с каменным лицом ушёл со странным незнакомцем, В горле образовался неприятный ком. И что я мог ей сказать, чем успокоить? — Где его тело? — сухо спросила Светка, а я вздрогнул от неожиданности. — Он живой, Свет, — осторожно ответил я. — Его похитили. — Как ты мог это допустить? Ты обещал мне. — Свет. — Что, Свет, что? — Я виноват, да. Но его можно вытащить. — Тогда почему ты здесь? Хули ты встал? Иди вытаскивай. Делай уже что-нибудь. — Прости. — Прости. Я, правда, ничего не мог сделать. Он сам пошёл, понимаешь? Как будто его загипнотизировали. Я даже понять ничего не успел, как они исчезли. Мне плевать, Морза, верни моего сына. Делай что-нибудь, но верни его. Если от меня хоть что-то зависит, скажи, я всё сделаю. Только скажи, Саш. Я молча кивнул, подошёл к ней, погладил по волосам. К моему удивлению, она не скинула руку, не отстранилась и даже в новь не набросилась кулаками. Девушка поднялась с пола, обняла меня и уткнулась носом в плечо, после чего вновь затряслась всем телом. Странно, но мне чего-то стало даже легче. По крайней мере, ушёл мрак из души, словно упал невидимый, но очень тяжкий груз. И во место заняли другие эмоции, и в первую очередь злость. Захотелось во что бы это ни стало отыскать ублюдка и разбить ему голову. Правда, я и близко не понимал, как это сделать. Не то, что победить, но даже с чего начинать поиски. Одно ясно наверняка. Ему нужен Леха, и я способен его заманить в ела тьму. Подставлять друга не хочется. К тому же от него немало зависит исход нашей войны с уродами. Да и кем я буду. После такого поступка сам себя уважать перестану. Нет, определенно нельзя допустить, чтобы Леха попал ему в лапы. Его нужно как-то предупредить и сделать это так, чтобы гонщик не догадался. Я хорошо запомнил его слова о том, что он имеет возможность слышать все наши переговоры. Также есть опасение, что Лёха вообще не приедет, когда узнает о странном типе. Но в таком случае он кинет и меня, и собственного сына, а в подобный поступок с его стороны верится с трудом. Да, местами он врёт, что-то недоговаривает, вот только в вещах, касаемых себя самого, а меня до сих пор ведь ни разу не подставил, напротив, всячески помогал. Это я со своим неизлечимым эгоизмом постоянно высказывал ему за всякую ерунду. А он, по сути, каждый раз оказывался прав. Так что нет. Данный вариант я даже рассматривать не желаю. Но если, не дай бог, из-под земли достану, и тогда меня вряд ли остановят муки совести. Все это без остановки вращалось в голове, пока я шел в комендатуру. — О, здорово! Как съездили? С широкой улыбкой меня встретил Рустам. — Удачно! — Связь дай! — сухо ответил я. — После все объясню. Шевелись. — Ага, понял, принял. Сейчас все организуем. Татарин тут же схватился за мышку и принялся быстро клацать, войдя курсором по экрану. — Готово? Я схватил гарнитуру, натянул наушники на голову и вызвал центр, откуда меня уже должны были связать с Лехой. — Прием. Таняся незнакомый голос на другом конце. — А-а-а, — опешил я от такого поворота. — Где Лех... Алексей Викторович? — В отъезде. Что вы хотели, Морзе? — Сухо ответил я. Я уполномочен решить любые вопросы. Извините, но в данной ситуации мне нужен именно Алексей Викторович. Когда он вернётся? Без понятия. Он как-то забыл доложить. Прилетел ответ с долей сарказма в голосе. Вы можете ему передать, что он мне срочно нужен? Дело очень важное, специально подчеркнул я. Естественно. Даже в еженедельник специально запишу. Послушай ты, мне не до шуток сейчас. Он срочно нужен, ты понял? Послушай ты. В тон мне вернулся ответ. Мы здесь только чтобы твои жалобы выслушивать. Я передам, что ты выходил на связь. Остальное от меня не зависит. Извините, буркнул я в ответ и скинул наушники. Всё плохо, поинтересовался Рустам, как только прервал сеанс. Вид до у тебя, конечно, Макса похитили. Я уселся в кресло и вопреки всем своим принципам закурил прямо в комнате связи. Тот самый мотоциклист или как ты там его, гонщик. Дела, задумчиво протянул тот И что думаешь делать? Не знаю пока, поматал я головой. Но это было очень странно. Гораздо чудней всего этого дерьма, что творится вокруг. "Дела", повторил татарин и тоже вставил в рот сигарету.